Глава двадцатая. Люся Мусина открыла мне дверь. Вы ко мне? спросила она тихим голосом. Хотя глупый вопрос. Проходить виола Ленин е д а в н о я приготовилась к встрече с вами. Я неожидавшая такого приема растерялась, а хозяйка продолжала. Нина меня предупредила о вашем визите. Да я и сама. Понимала, что вы захотите со мной побеседовать. Идите в гостиную. Извините за беспорядок, мальчишки все раскидали. Хорошо, что их дома нет, убежали. Кто в художественную школу, кто в спортивную. Они бы нам не дали спокойно поговорить. ч а ю Мне совершенно не хотелось пить, но я ответила. Люблю зеленый, но если его нет, в о п ь ю любой. Нина вас очень хвалила, рассказывала, как вы детей любите, со школьниками занимались. Федотова ко мне очень хорошо относится, улыбнулась Мусина. Устала я от ребят, теперь дома сижу, шью на заказ карнавальные костюмы. Я не профессиональная портниха, но вроде неплохо получается. В моем кармане зазвонил телефон. Я отключила его и начала фантазировать. Да, да, потому я и пришла. Нина сказала, что вы мастер по нарядам для детских праздников. У меня есть племянница, ей семь лет, девочка капризная, обидчива, и з б а л о в а н а В конце сентября ее мать, моя сестра, сказала: давай заранее приготовим тебе наряд для ё л к и Кем ты хочешь быть? Аня ответила: снежинкой. Мы стали ее отговаривать. Твои одноклассницы оденутся точно так же. Лучше придумать оригинальный костюм, тогда точно получишь первый приз. Но Аня у п е р л а с ь И ей сшили пачку в блёстках. Вчера она пришла из школы в слезах, как мы и предполагали в детском коллективе, оказалось пятнадцать снежинок. В общем, нам нужно нечто креативное на новогоднюю тему. Успеете сшить за пару дней? Оплатим срочный заказ. Люся, стоявшая около разделочного столика, приподняла бровь. Виола л е н и н и д о в н а вам не стоит врать. Нина просила меня молчать, но думаю, вам лучше быть в курсе. Чего? – спросила я. Хозяйка открыла холодильник. Не знаю, какие бутерброды вы любите, но у нас дома не бывает колбасы и ветчины и прочего. Муж адепт здорового питания. Я сделала с э н д в и ч и с креветочным салатом. Я хотела отказаться, терпеть не могу ракообразных, но неожиданно для самой себя воскликнула: с удовольствием съем. Люся в о д р у з и л а в центр стола блюдо с канапе. До моего носа добрался специфический запах рыбной закуски, но вместо обычной т о ш н о т ы я ощутила зверский аппетит. Я схватила бутербродик и отправила его в рот. Чуть не застонав от восторга я в мгновение ока проглотила канапе, вцепилась во второе, потом в третье, четвертое. Мусина пододвинула ко мне чашку. Рада, что вам понравилось. Я опомнилась. Извините, утром ушла рано из дома, не успела позавтракать, потом было некогда, поэтому сейчас неприлично о б ъ е д а ю с ь Мусина открыла коробку с шоколадными конфетами. В гостях надо есть много и с аппетитом. Если хозяйка дома радушная, ей будет приятно, что вы в восторге от ее с т р я п н и А если жадная, то так ей и надо. Пейте чай. Под такую закуску полагается пиво. сказала я и неимоверно удивилась. Вилка, что происходит? Сначала ты налетела на еду, которая еще вчера вызывала у тебя отвращение, а теперь говоришь про пиво, которое терпеть не можешь. Увы, развела руками Людмила. Алкоголя нет, муж придерживается трезвого образа жизни, не хочет подавать детям дурной пример. Так я и знала, что интернет верить нельзя. У вас на сайте написано. Арина Виолова не употребляет мясо и не любит морепродукты. Но вы с удовольствием угостили с ь салатом из креветок. Я сомневалась, стоит ли его делать, но Нина сообщила о вашем визите совсем недавно. Времени нестись в супермаркет и готовить любимую вами брынзу с зеленью на тостах из ржаного хлеба уже не было. Очередное канапе застряло в горле. Вы знаете, кто я? Людмила кивнула. Накануне вашего появления в школе Полина Владимировна вызвала в кабинет Карелию Алексеевну и сделала заявление. Суть его проста: гимназия переживает не лучшие времена. Учеников в первый класс записалось на четверть меньше, чем в прошлом году. В сфере образования жесткая конкуренция, надо бороться за каждого ребенка, использовать креативные способы пиара, чтобы широко заявить о себе. Директриса дала согласие на участие в шоу чужой среди своих. В школе будет изображать учительницу писательницу Арина Виолова, ее настоящее имя Виола, л е не н и н и д о в н а Тараканова. Отчество заковыристое, его необходимо твердо заучить, чтобы не обидеть детективщицу. В чем смысл программы? Если трудовой коллектив вычислит звезду, она... Выбывает из соревнования, снимается всего лишь одна программа, в которой человек, узнавший знаменитость, расскажет, какие ошибки она допустила, прикидываясь простым обывателем. В конце концов останется один победитель, тот, кого не разоблачили, и вот тогда в учреждении, где временно работала звезда, приедет телебригада и сделает... Цикл передач симитирует реальные съемки. В случае, если победит Виолова, она покажет, как давала уроки п е л а ч а й в учительской, а педагоги ей подиграют. л у ч ш е рекламы для школы и не придумать. Карелия же считала, что участие в телешоу может навредить имиджу гимназии. У нас учатся дети богатых людей, родителям Клоунада может не понравиться. Но Хатунова была упертым авторитарным человеком. если она, что решила? Все никаких разумных доводов не слышит. И она очень любила всякие телепроекты, смотрела их с удовольствием. Согласна с Линьковой, это глупая идея. Вздохнула я. Не хотела принимать в н е й участие, но пришлось. Меня втянул в нее владелец издательства Элефант, оно печатает мои книги. Полина рассказала правду только о Карелии? Да, подтвердила Мусина. Завучу предписывалось следить за п е д с о с т а в о м а если вдруг кто скажет, наша новая Русичка вылетая, авторша детективных романов, то надо живо увести наблюдательную особу подальше от остальных, ввести ее в курс дела и попросить держать язык за зубами. У меня сложилось впечатление, что Нина Максимовна все знает, вздохнула я, и она же вам сообщила о моем визите. Вот почему Федотова со мной раз о т к р о в е н н и ч а л а с ь о коллегах. Я была удивлена ее болтливостью. Она выложила едва знакомой женщине массу информации об учителях. Нина Максимовна усмехнулась Людмила. Она ступает тихо, словно кошка скользит тенью, умеет быть одновременно в трех местах, со всеми поддерживает добрые отношения и многим, включая детей, кажется... Простоватой тёткой, не злой ей, откровенной, но это обманчивое впечатление. Нина умна, хитра, обладает выдающимися артистическими способностями, задатками детектива. Она мастер сталкивать людей лбами, но делает это не сама, а чужими руками. Федотова изо всех сил старается со мной дружить, а я не понимаю, зачем ей это надо, в особенности сейчас, когда я ушла из школы. Нина ко мне иногда забегает, рассказывает, что в гимназии творится. Она не такой человек, чтобы с кем-то б е с карысно т дружить, поэтому я удивлена. Странно, что Нина Максимовна меня до сих пор за глаза хвалит. Думаю, она вас сразу раскусила, потому что любит телеканал, где покажут это шоу, а там шла реклама новой программы, и Нина ваши книги читает. Думаю, она сообразила, что без согласия руководства гимназии п и с а т е л ь н и ц ы Никогда не оказаться у д о с к и в роли у ч и л к и и, наверное, решила ввести свою игру. Но не знаю, что она задумала. Федотова давно хочет выбиться в н а ч а л ь н и ц е Вы бы видели ее лицо, когда Полина пару лет назад Карелию за в у ч е м назначила. Нина еле удержалась от слез. Я сидела на собрании рядом с ней и видела, как у нее на шее вена пульсировала. А теперь Линькова почти директором стала. Место заведующей учебной частью вакантно. Нина карьеристка и очень-очень хочет денег. Я попыталась оправдать Федотову. Ни разу не встречала человека, который бы отказался от звонкой монеты. Мусина положила мне на тарелку п о с л е д н е е канапе с креветочным салатом. Один из моих, ныне покойных друзей, любил повторять: если кто-то говорит, я не продаюсь, значит ему просто не предложили достойную сумму. Вы купить можно любого одного за валюту, другого за престижное место работы. Главное нащупать нужную точку и нажать на нее. А вы хотите понять, почему умерли Полина и Соева? Верно, согласилась я. Скажите, что связывала директрису и библиотекаршу и как вы подружились с Хатуновой? Люся по барабанила пальцами по скатерти, потом приподняла ее и открыла ящик стола. История эта давняя. Полина, опасаясь, что правда когда-нибудь вылезет наружу, ревностно оберегала тайну. В свое время она заставила меня поклясться, что я никому никогда и ни при каких условиях Не открою истину, но Полина мертва. Нина Максимовна сказала, что она скончалась от инфаркта, так объявили в школе. Упец состава не возникло сомнений в правдивости слов полиции, но я-то отлично знаю, как р е в н о с т н о поле относилась к своему здоровью. Раз полгода она посещала врачей, проходила диспансеризацию, дважды в неделю занималась спортом, правильно питалась, не завидовала окружающим. За неделю до смерти она прошла очередное обследование. Врачи сказали, что ни малейших проблем нет. Я поразилась, услышав про инфаркт, а уж когда вслед за Полиной умерла, Вера мне стало понятно, что они обе погибли от руки преступника. п ы щ и к и ко мне не заходили. Сама я к следователю не пойду, не желаю, чтобы муж узнал правду про квартиру, а обычные полицейские не удержатся, расскажут супругу, как в действительности обстояло дело с нашей жилплощадью. И часто стражи правопорядка связаны с желтой прессой, секрет поле может быть выставлено всеобщее обозрение. Но я хочу, чтобы убийцу Полины нашли, поэтому вам все расскажу. Она мертва, ее репутации уже не повредить. А вы не станете трепать языком и думаю передадите все серьезным профессионалам, умеющим молчать и вести поиск преступников. Извините, если буду повторяться или непоследовательно излагать события. Я волнуюсь. Итак, начну. Григорий Алексеевич Пенкин, муж Хатуновой, богатый человек. В бизнес он пришел благодаря влиянию жены. До встречи с Полиной. Гриша упорно строил политическую карьеру, и на него было совершено покушение. з н а к о м с т в о будущей семейной пары – это сюжет для голливудского фильма. На Пенкина напали, нанесли ему тяжелую травму головы, он лежал истекая кровью, и тут на него совершенно случайно наткнулась Полина, которая тогда работала ассистентом у великого н е й р о х и р у р г а академика Разгонова. Хатунова сделала все от нее зависящее, чтобы спасти Григорию Алексеевичу жизнь. Выздоровев тот, сделал предложение своей спасительнице. Романтическая история. Полина посоветовала супругу перестать карабкаться на политические Олимпы и уйти в банковскую сферу. Она была редкостной умницей. Григорий Алексеевич обожал супругу на всех своих днях рождения и на Новый год постоянно произносил тост. На земле жил ангел всего один, второго нет, и этот ангел с чистой душой, наивный, верящий в справедливость, добро, никогда не с о в е р ш а в ш и й Дурных поступков достался мне, грешному, спас от смерти, осветил мою темную жизнь. А вы бывали у Григория и Полины дома? Не удержалась я от вопроса. Люся сделала отрицательный жест. Никогда. Один раз Полина хотела мне показать на ноутбуке эпизод детского спектакля, ей он очень понравился. Она решила такой же силами наших учеников поставить. Но случайно не на тот файл нажала, и включилась запись, сделанная у нее дома во время семейного праздника. Я услышала слова Григория Алексеевича и в глубине души позавидовала Хатуновой. Мне такого никогда не говорили. Вы спрашивали, что объединяло Полину Владимировну и Веру Борисовну? Люся вынула из ящика лист бумаги, карандаш, быстро набросала рисунок и показала мне. Вот это.